Глава 57. 24 апреля загородный особняк Феликса Нижинского распахнул свои вечно запертые двери для гостей. Ровно к часу прибыли Петр и Павел. На этот раз они изменили своим традиционным светло-серым рубашкам и штанам свободного кроя, нарядившись во фраке с бабочками. Эта одежда так преобразила оборотни кречетов, что их трудно было узнать. С собой они привезли какие-то большие сумки, напоминающие сумки термоса доставщиков горячей еды. Феликс проводил их в столовую, где огромный стол был накрыт пока на пять персон, и спросил, почему без Даана? Она сказала, что поздравит вас как-нибудь в другой раз. Петр с Павлом поставили свои сумки на стол и принялись их расстегивать. А вот и наш подарок. Надеемся, придется по вкусу. В одной сумке оказался хлеб. в другой – жареный цыпленок с печеным молодым картофелем. Гости попросили чистые тарелки и осторожно, словно большую ценность, выложили на них свои угощения. «Неожиданный подарок, честно признаюсь», – сказал Феликс. «Сейчас все объясним», – заулыбался Павел. «Мы полностью воссоздали природный микроклимат вашего времени и вырастили в нем пшеницу, курицу и картофель». а также создали все необходимое для их приготовления по старой технологии. В этих блюдах нет ничего от современности. Они такие же, какими были 480 лет тому назад». «Уже 482», – поправил Петр. «Именно», – кивнул Павел. «Попробуйте, Феликс. На этот раз все должно получиться». «Приятного аппетита», – сказал Петр и добавил на испанском. «Буэн провечо». Феликс сел за стол, отломил кусок хлеба, поднес к лицу, глубоко вдохнул запах и поднял изумленный взгляд на оборотней, оставшихся стоять у стола, как официанты в своих костюмах и бабочках. Они закивали с одобряющими улыбками. Феликс отщипнул мякиша, отправил в рот и принялся медленно жевать, вспоминая слишком давно уже забытые ощущения. На миг он ощутил себя пустым сосудом, который целиком и полностью заполнил вкус этого хлеба. Феликс долго не мог его проглотить, а когда все-таки сумел, то замер в ожидании неминуемой катастрофы. Но ничего не произошло. С жадностью он съел весь кусок, что держал в руке, и перевел дух, все еще боясь поверить в чудо. Пока он рассеянно смотрел в пространство, Петр с Павлом, продолжая успешно изображать официантов, нарезали цыпленка и картофель на аккуратные маленькие ломтики. «Подать вина кабальеру», – церемонно произнес Павел. «Дон, по титулу к нему следует обращаться, Дон», – шепотом поправил Петр. «Лучше уж, сеньор, тогда говори, если все забыл, чему учились». Феликс посмотрел на них затуманенным взглядом, пододвинул ближе тарелку с курицей и картошкой и взялся за вилку. Только обещание накрыть ресторанный ужин по возвращении смогло убедить ворона с крысой остаться дома и не увязаться за Феликсом за город. Они проводили его, погуляли немного по двору и вернулись в квартиру. «Духами Дааны пахнет», — сказал Дон Вито. «Она заходила, что ли?» Они прошлись по комнатам. Девушка, если и заходила, то уже ушла. Зато на кухне ждал сюрприз. На столе лежал мобильный телефон с большими кнопками, удобными для клюва и крысиных лапок, а также записка. «Не теряйте связи!» «Ничего себе у нас подарочек!» – обрадовался Поблиту. Как мило с ее стороны крыс забрался на стол и потрогал аппарат. «Надо бы поблагодарить!» «Хоть сейчас!» Ворон вылетел в окно, крыс выскочил своим тайным ходом, и они направились к дому по соседству. Квартира Дааны оказалась пустой, словно в ней никто никогда не жил. Голые серые стены и пол. Вместо зелени, подсвечников и плетеного кресла на балконе – бетонная крошка и строительный мусор. «Как же так?» – расстроился Паблито. «Мы даже не попрощались». «Долгие проводы, лишние слезы», – вздохнул Дон Вито. «Может, она еще вернется?» «Ладно, идем домой. Попозже позвоним Феликсу. Скажем, что мы никогда не потеряем нашей связи». Проводив Петра с Павлом, Феликс походил по комнатам, рассеянно поправляя цветы в вазах. Затем прошел к бассейну, сел у бортика и стал смотреть на воду. Ощущения после обеда были странными. Он чувствовал себя отяжелевшим, но эта тяжесть была даже чем-то приятной, расслабляющей. Глядя на воду, мужчина долго не замечал, что смотрит на свое отражение. Когда Феликс понял, что видит свое лицо, он очнулся, зажмурился, снова открыл глаза, склонился почти к самой воде и тронул зеркальную поверхность. Отражение задрожало под его пальцами, расплылось и снова стало четким, как только вода успокоилась. Феликс не узнал себя сначала, настолько, как оказалось, он забыл свое лицо. Даже собственный портрет, висевший в ванной комнате вместо зеркала, не сохранил верных воспоминаний. Он ощущал себя совсем другим, и отражение в воде на миг его ошеломило. Привыкая к своему образу, словно заново с самим собой знакомясь, Феликс просидел у бассейна вплоть до прибытия гостей. К четырем часам дружной компании явились сотрудники агентства F. Увидав трехэтажный особняк директора, Алевтина всплеснула руками и воскликнула «Ох, ничего себе, Домина!» «Феликс, арендуешь или собственник?» «Аля!» – прикрикнул Сабуркин. «Где твоя культура?» Встречая свою команду у входа, директор смотрел на них с какой-то отсутствующей полуулыбкой. Они все хорошенько принарядились. Даже Никанор сменил свою деревенскую рубаху с мешковатыми штанами и подтяжками на светский серый костюм в крапушку. На Собуркине красовался вельветовый пиджак с огромными плечами. Алевтина блистала в вечернем платье с множеством сверкающих оборок. На арине было длинное голубое облегающее платье с декольте, делающее ее похожей на русалку, а Герман явился весь в белом. Пока они разговаривали у входа в дом, приехал Мухин в полицейской форме, а следом Инна в шелковом брючном костюме фиалкового цвета. Ого, какие все нарядные! присвистнул участковый. Один я, как дурак, прямо с работы сюда рванул. Ну, ничего, если сильно разгуляемся и захотят соседи в полицию звонить, то вот она, полиция, уже здесь. Все рассмеялись, и Феликс махнул рукой, приглашая гостей в дом. Столовый их ждал накрытый старинной серебряной посудой стол. На фоне изысканных угощений на роскошных блюдах немного странно смотрелась тарелка виновника торжества с куском хлеба и какими-то объедками. которые он не разрешал убирать официанту. Только гости расселись за стол, как Дмитрию позвонили по работе. Он извинился и выскочил из столовой. Арина проводила участкового взглядом и заговорила торопливо. «Феликс Эдуардович, пока мы остались в своей компании, позвольте вам вручить наш подарок. Гера, давай!» Парень достал конверт с логотипом какой-то туристической фирмы и протянул директору. Пока он раскрывал конверт, Арина принялась торопливо пояснять: «Мы долго думали, что же подарить человеку, у которого и так все есть. И даже больше», – хохотнула Алевтина. «И решили подарить вам, а заодно и всем нам, поездку на вашу родину в Толеду. Все-все-все расходы мы берем на себя, чтобы даже бокала вина вы сами себе не покупали. Мы так решили, Феликс Эдуардович, понимаете?» Феликс сунул обратно в конверт пачку билетов. Хотел что-то сказать, затем выдохнул. «Понимаю. И когда летим?» «Вы согласны?» – недоверчиво уточнила Арина. «Куда деваться?» – Феликс хлопнул конвертом по столу. «Если вы уже так потратились?» В «Понедельник!» – радостно взвизгнула девушка. «Три дня заложили на торжество и сразу улетаем». «Можем прямо отсюда», – добавил Герман. «Мы на всякий случай сразу с чемоданами приехали». Феликс рассмеялся, и тут раздался голос Инны. «А мне с вами можно?» В столовой резко наступила тишина. От чего то все упустили из вида, что кроме Мухина за столом присутствует еще кто-то, не посвященный во все тайны агентства. «Я давно хотела посмотреть Испанию», – пожала плечами Инна. «Но одной ехать скучно, а хорошей компании не было. Вот, может, наконец настал момент». Я сама за себя заплатить могу. Не надо на меня так смотреть, пожалуйста. Ей не успели ответить, явился Мухин. Он плюхнулся на стул и произнес с досадой. Как задолбала эта работа. Никакого просвета. Ты слишком долго отдыхал в больнице, напомнил Феликс. Пора немного и поработать. Да, Дмитрий, кивнула Инна. Простите, не зная вашего отчества. Надо немного поработать. Вы поработайте, а мы поедем в Толеду. «Куда?» – участковый взглянул на нее округлившимися глазами. «Это в Испании», – тяжело вздохнула Арина. «Вообще-то мы собирались исключительно своим агентским коллективом». «Когда?» – Мухин перевел изумленный взгляд на Арину. «В понедельник. Еще тяжелее вздохнул Гера». Дмитрий задумчиво пошевелил губами, принял какое-то сложное решение и выпалил, ударяя кулаком по столу. «Я с вами».